Теперь нет никаких оправданий ни для беззаговорочного следования устаревшим инструкциям, ни для невежества, ни для безответственной автономии. Стоит того китянину оскорбиться, и он уже не в силах совладать с собой. Господин Ор позволяет себе лишнее, и коммодор Янг должен был бы его одернуть. Но есть ли у него такое право? Какими полномочиями наделен эмиссар Совета Лиги Миров? Кто здесь главный?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 зеленых человечков, измельчавших, переприспособившихся, застывших в своем развитии пескунов, которые так абсолютно, так честно, так безмятежно были тем, чем были. Бентон, один из офицеров, спросил Лепанона: находятся ли они на планете в качестве наблюдателей лиги, он запнулся, лиги миров или уполномоченные.